Алена Маденская «Черноречье. Добромыслов Плаза» Читает Алекс Сборовский Глава 1 Божедунка Высотка Добромыслов Плаза выступала над ломанной линией сосновых верхушек, как одинокий зуб, единственный оставшийся в рыхлой челюсти ветхого старика. Солнце садилось, Сейчас оно лишь просвечивало сквозь переплетенные ветви деревьев, а Добромыслову оставило лиловое небо, постепенно превращающееся в глубокий фиолет. Надя изо всех сил старалась не растянуться в шпагате, семенила по замерзшим лужам, сплошь покрывавшим асфальт парковых дорожек. Выпавший в середине декабря снег успел почти полностью растаять, А вчера почти весь день лил ледяной дождь, который превратил все тротуары в тренировочную площадку для балета на льду. Деревья, покрытые тонким замерзшим хрусталем, покачивали ветвями, звеня льдинками, будто где-то рядом рассыпались стеклянные бусины. Фонари все никак не зажигались. Надя, стараясь не отрывать подошв от дорожки, представила себя знаменитой спортсменкой-керлингисткой – «Жаль, нет швабры, она здесь определенно может пригодиться». И тут же поскользнулась, но сумела не упасть. И надо же было засмотреться на цветной меловой рисунок, выглядывающий из под льда. Розовый глазированный пончик, тортик с вишенкой на горке сливочного крема и чашка горячего кофе. Марк – гений рекламы. Ведь хотела же перестать упоминать и клерчики, и песочные пирожные с помадками из кондитерской «Пряник», А теперь аж слюна пошла. Так потом ни в одни джинсы не влезешь. Надя миновала входную арку парка, уже украшенную к Новому году разноцветной мигающей гирляндой. Выдохнула, снова поглубже вдохнула и все так же вскользь посеменила к кондитерской. Хорошо, что сапоги надела на скале, а не на каблуке, хоть чуть-чуть, а удобнее. У входа пришлось посторониться, при этом чуть не задев рекламную доску, где тоже красовались пончики. «Витые крендели и кофе». Громко смеясь, из кондитерской вывалилась парочка с высокими стаканами и ароматной свежей выпечкой в бумажном пакете. Ясно, тоже видели картинку. Собственно, для того и предназначено. «Привет!» – Марк помахал рукой из-за прилавка. «Тебе как обычно?» «Да, давай, привет!» Хотела же взять только один эклерчик, или в крайнем случае два, но от вида витрины кондитерской аж желудок свело». «Сегодня фирменное блюдо пончики?» «Ага», – кивнул Марк, накладывая эклеры в картонную коробку с логотипом пряника. «Оно же неделю как фирменное. Снег растаял, я нарисовал, а потом налить и все законсервировалось. Так и живем. Вот, возьми еще орешков». Марк наклонился к прилавку, где на белом фарфоровом блюде горкой лежали орешки, печенье из детства. «Все, прощайте, новые скини-джинсы». Надя оплатила заказ, телефон тренькнул, баланс не сошелся. «Ой, ты мне орешки не пробил!» «Это бесплатно, в честь праздника!» Марк улыбнулся, поставив локти на прилавок. «А что за праздник?» Руки сами собой открыли коробку с эклерами, коржиками и орешками. «Ветель, давай помогу!» Марк забрал у Нади коробку и стал перетягивать ее веревкой. «Как ты сказал?» Спросила Надя, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься от пирожных. «Ветель!» – произнес Марк по слогам, завязывая на веревочке узелок за узелком. «Это вроде праздника зимнего солнцестояния. У мордвы называется каляданчи. А у нас ветель. Мы же вроде как дальние родственники мордвы». «Кто мы?» «Мазычи. Узелок за узелком, узелок за узелком. Почти мордва, но так скорее седьмая вода на киселе, хотя языки похожи, особенно с ирзианским». «Аветель – это наш зимний праздник, зимние ночи, и на него мы готовим печенье, орешки и чепакши. Потом относим в лес, вроде как в дар ламадуну. Считается, что так он нам обеспечит хороший урожай. Вот, держи». Надя потянула между пальцами кишку из узелков. «Ладно, ножницами их легко будет срезать». «Вообще-то я это уже рассказывал». Марк оправил форменный фартук. «Когда?» Надя такого не помнила. «В классе в седьмом или когда у нас были уроки по семейным древам? Ты тогда еще рассказывала, что наполовину японка, а звать тебя не Надя, а Каюка?» «Юкико» – переводится как «дитя снега», это из-за фамилии. «Ну, еще потому, что у меня день рождения в декабре. Я помню», – кевнул Марк. Вот улыбочка у него, как будто знает, что про Японию Надя все придумала. Но не рассказывать же, что ее отец родом откуда-то из Юго-Восточной Азии – А откуда точно неизвестно, потому что он сбежал, как только Надя замаячила в перспективе. И что новое имя она себе попросту выдумала, и вместо Нади Снежиной подписывалась Юкико Кибу. Как дела в техникуме? спросила Надя, чтобы сменить тему. Да какие там дела? отмахнулся Марк. Вот здесь да дела. Он обвел довольным взглядом кондитерскую. А посмотреть было на что? Круглые столики с кружевными скатертями, Тюлевые занавески, хохломская и кжельская посуда, кругом яркие аппетитные натюрморты со сладостями, и уже все украшено к Новому году. На столах яркие сверкающие шарики и сосновые веточки, на окнах гирлянды, в углу большая наряженная искусственная елка. Звякнул дверной колокольчик, в кондитерскую вплыла бабуля в красном махеровом берете. «А, теть Маша!» – заулыбался Марк. «Вам как обычно?» Да, и вот этих орешков, и чепакшей, это уж обязательно. Марк сложил в коробку чепакшей витые воздушные булочки в разноцветной глазури, похожие на плоских улиток. К булочкам отправились еще печенье-курабье, зефир в шоколаде и заварные колечки с глазурью. Орешки Марк упаковал в отдельный бумажный пакет, туда же добавил еще пару чепакшей с ягодными начинками. Бабуля расплачивалась наличными, долго высчитывая монетки. «Спасибо, что без сдачи». «Ой, Марк, а орешки-то?» спохватилась бабушка, уже убрав коробку в авоську. «Это бесплатно, в честь праздника». «А, да-да, ики вы молодцы. Придете чай на капище в субботу?» «Обязательно, как обычно», – закивал Марк. «Вот и хорошо, хоть бабулю твою увижу, а то сто лет не встречались. Как чай дела-то у нее?» «Отлично, с палками теперь по парку ходят». «А вы позвоните как-нибудь». «И правда. Ну, до субботы». «До свидания», — помахал рукой Марк. «Капище?» — нахмурилась Надя, как только дверь за бабулей закрылась. «Да, это просто название теперь. А раньше, да, было Люмадунова капище, прямо за вашей плазой». Марк снова поставил локти на прилавок. «Смелые вы, конечно, я бы не рискнул там поселиться». И он сощурился, глянув в окно, где за парком на фоне темно-синего неба чернела высотка. Ни одно окно не светилось. «Это еще почему?» – с вызовом спросила Надя. «Они с мамой эту квартиру в долгострое два лишних года ждали. Священный лес, божедомка, изба смерти». Марк пожал плечами, будто говорил о чем-то простом, как дважды два. Увидев вопросительный взгляд, Надя вздохнул. «Там священный мазический лес, а на краю изба смерти». «Ну, типа избушки на курьих ножках. Там покойников держали, тех, кто зимой умирал. Земля-то мерзлая, могилу не выкопаешь. Вот они там и мариновались до весны, пока земля оттает. Зимой копать?» – Марк качнул головой и цыкнул. «Только Ламадона просить. Он же зимой землю ломает, когда вылезает. Может, обратно помочь, внутрь сломать. Но такие просьбы, они, знаешь ли, чреваты». «Платить придется. Вот и оставляли покойничков на попечение бабки, у которой нос к потолку прирос». «Чего?» – Надя против воли усмехнулась. «Ты что, серьезно во все это веришь? Что покойников держали в избушке, на месте которой теперь торчит ваша плаза? Охотно верю. А знаешь почему? Потому что такая избушка там аж до семидесятых годов стояла. Даже фотографии остались. Сходи в музей, посмотри». «А божедомка тут при чем?» чего то стало стыдно. «А как ты думаешь, почему улица так называется?» Марк усмехнулся, как будто разговаривал с двойшницей. «Потому что до революции тут рядом еще и божедомка была. Ну, яма куда сбрасывали невостребованных покойников. Потом рядом еще скотомогильник устроили, говорят, с какой-то опасной заразой. А теперь там хотят второй корпус ваши плазы воткнуть». И тут Надя вспомнила среднюю школу, и как Марк рассказывал о своем родовом древе. И еще кое-что. «Так ты же сам тут жил. В гробах». «А слабо угадать, с чего их так прозвали?» «Теперь Марк поднял одну бровь». «Нет, ну так нечестно». «Скорей бы их уже снесли», — со злостью выдала Надя. «А то...» «Что?» — перебил Марк, криво усмехнувшись. «Вид портят. Правильно, лучше все огородить для элиты». Это слово он произнес по слогам. «Да ладно тебе!» надя почему-то стало обидно, что он и ее причислил к элите. «Их все равно уже расселили, вам же что-то дали взамен». «Угу», – кивнул Марк, глядя куда-то под прилавок. «Вот, они стоят пустые, там и крысы бегают». И Надя слабо выдохнула. Вспомнила, что ей сейчас топать пешком по кромешной зимней тьме мимо этих самых гробов. «Вот именно», – Марк помолчал. «Может, тебя проводить?» «Не надо, сама дойду. Ну, пока». «Давай». Эта вялая «давай» Надя услышала, уже выходя на улицу. «Еще чего будет он ей одолжение делать? Женщина вообще должна быть сильной и полагаться только на себя. И нечего бояться этих гробов. Нет там никого. Давно уже. Вот как плазу сдали, так и выселили всех. И правильно». Освещённый проспект сворачивал влево туда, где множеством огней переливался добромыслов. А Наде предстояло идти прямо, по разбитой дороге, где все фонари чем то отключили от сети, а по бокам черные провалы больших окон старых двухэтажных деревянных домов. Нет, они симпатичные, конечно. Когда-то были. Балкончики даже есть, резьба, крылечки, наличники. Весной до сих пор сады цветут и птицы поют. Но за этими домиками никто больше не смотрит. Летом еще ничего, а сейчас зимой просто идешь мимо – А тут холод как будто усиливается, и руки делаются ледяные. Пальцы не гнутся, ноги деревянные, в животе словно камень. И темень такая, что собственных сапог не видно. Надо все-таки надевать что-то потеплее, чем короткое пальто-пиджак и шорты. А мама права, пора уже шапку носить, а не пушистые наушники из-за камеха. Зима все-таки. Надя перебирала ногами почти наугад. И плаза не светится. Сдать-то дом сдали кое-как из кучи проволочек. А вот заселить пока не смогли. Многие дольщики за время ожидания выбили себе компенсации и поселились в других местах. Высотку же какие-то специалисты предлагали снести. Там вроде несчастный случай был. Стена на человека рухнула и вообще много нарушений. Это Надина мама постаралась, чтобы проект разморозили и дом достроили. На принцип пошла. Теперь вот в двадцатиэтажной высотке квартир всего пять занято. Не покупают. Кто из-за высоких цен, кто из-за того, что место неудобное. И правильно, но кто тут строит? На окраине, да еще гробы рядом. Самый неблагополучный район. Наконец Надя рассмотрела черный высоченный прямоугольник. Хоть бы кто-то дома был. Но нет, ни одно окно так и не засветилось. Где-то поблизости раздался шорох. На секунду Надя замерла. В старом заброшенном доме кто-то есть? Как будто шаги или это крысы. Их тут развелось. Надя припустила к высотке, бегала она так себе, а теперь еще школьный рюкзак, сумка со сменкой, коробка с пирожными, да еще пакет из интернет-магазина. Правильно, сюда даже курьеры ехать отказываются. Приходится из пункта самовывоза заказы забирать. И вся эта кладь подпрыгивает, норовит выскользнуть из рук, бьет по бокам и ногам. Вот уже стоянка, пока без хваленого шлагбаума, зато с нормальным асфальтом. Ноги разъезжаются, но сапоги с хорошим протектором не дают упасть. Дверь, домофон. Надя шумно выдохнула и без сил прижалась спиной к захлопнувшейся двери. Голова перестала кружиться, темный туман перед глазами рассеялся. Надя сглотнула и стала подниматься к лифту. Окно консьержа закрыто. Не могут найти человека для этой работы». Надо чаще бегать или хотя бы отказаться от лифта и ходить пешком по лестнице. Ага, на пятнадцатый этаж. Лучше уж по беговой дорожке. Нечего тренажеру под кроватью пылиться. Как говорит бабушка, за него деньги плочены. Надо же, та бабка в берете, что сегодня была в кондитерской, говорит, очень похожа на Надину бабушку. Может, их семья тоже измазочей? Надо бы узнать. Быть наполовину японкой романтично и загадочно – А так будет вдвойне загадочней. Лифт шел почти бесшумно. Вот если он застрянет, кто-нибудь приедет ее спасать? Надю от этой мысли передернула. Чтобы отвлечься, стал рассматривать объявление на боковой панели. Вот кто куда угодно пролезет, так это рекламщики. Центр, окраина, глухомань, везде реклама. Чудо-люди, ничто им не страшно. На баннере в углу ухоженная кудрявая шатенка в облегающей блузке цвета хаки и пилотки приглашала всех желающих посетить ее салон. Бровистка Пэт. Лицо знакомое. Точно, это же соседка с 16 этажа. Приятная такая девушка, всегда улыбается. Ухоженная сама, как лицо своей профессии. И семья интеллигентная. А салон здесь же, на цокольном этаже. Удобно. Хоть одна хорошая новость – Надю как раз сегодня девчонки в классе отругали за брови. Вообще-то они правы, конечно. Окончание полугодия – не повод себя запускать. Ответ в мессенджере пришел сразу. Весь вечер у бровистки Пэт был свободен. Надя записалась на семь часов, не идти же в салон взмыленный, как лошадь на скачках. Дома первым делом умылась и стерла толстые стрелки, придававшие лицу азиатскость. Ну да, без стрелок и выделенных скул не так уж она и похожа на японку – хотя глаза и правда чуть раскосые. Спасибо папе Азиату. А еще ему спасибо за шикарные темные волосы, густые и блестящие, как у настоящей японки. Вот Мазач Марк совсем другой внешности, шатен с ореховыми глазами. Чем-то на Надину маму похож. Может и правда, они тоже дальние родственники Мордвы. Надя разгрузила пакет с пирожными, заказ из интернет-магазина с бумагой и кистями для каллиграфии, переоделась в спортивный костюм И отправилась делать брови. Решила спуститься пешком, ведь не стоит пока особо доверять лифту. В такой глухомань монтеры за пять минут не доберутся, если вообще доберутся. Чудной дом все-таки. Вроде современный, а по стенам уже трещины пошли, кое-где штукатурка посыпалась, и стены выглядят неровными. Тени по ним странно идут, волнообразно. И перила шатаются, а ведь новостройка. И пустота. Только слабое эхо Надиных шагов. И еще какой-то звук. Надя остановилась, прислушалась. Тихо-тихо доносилась слабая мелодия. Вроде напева. На колыбельную похоже. Наверное, кто-то еще въехал. А то дети только в одной квартире есть на 14-м, а тут 10-й. Никто, правда, не говорил, что здесь тоже заселились новые жильцы. Мама тех самых детей, про которых вспомнила Надя, Тоже оказалась в салоне. Даже не поздоровалась, собственно, как обычно. Сделала вид, что очень занята телефоном. «Приветики, что будем делать?» – дружелюбно спросила бровистка Пэт, усадив Надю в кресло, похожее на стоматологическое. Стояло оно некрепко вздрагивая от каждого движения. «Брови?» – ответила Надя и отчего-то почувствовала себя глупо. «Ясненько», – широко улыбнулась Пэт. Дальше бровистка стала деловито что-то разводить на стеклянном столике, попутно болтая с соседкой мамашей. «Я вообще не знаю, что за дурачье это своим деткам дает», вещала та, развалившись на светлом диване, размашисто качая ногой в сапоге для танца на шесте. «Ну, Ланочка, ну все же знают, что молоко вредно. Вредно только животное, а человеческое – это тоже животное. Лучше детские смеси давать». Только не эти нищебродские, а нормальные, хотя бы по десятке за банку. Ага, а все своих личинок пичкают этой дешевкой, и поэтому вокруг столько дебилов». Дальше Пэт и Лана зашлись в лающем хохоте. Надя ерзала на неудобном дрожащем кресле и начинала жалеть, что пришла. «Так, сиди спокойно». Пэт уперлась рукой Наде в лоб, припечатав голову к креслу, и стала наносить на брови едко пахнущую субстанцию. «Что это, воск? А почему такая вонь? А почему без антисептика?» «Вот для этого и нужны мы, консультанты», – значительно произнесла Лана, глядя в экран смартфона и теребя пряди длинных темных волос. Но не таких, как у Нади, а тусклых, явно искусственных. «Ой, ну и брови у тебя», – скривилась Пэт, нависая над Надей. «Это, надо же, такие космы отрастила Ты что, вообще за собой не следишь?» «И ресницы дурацкие, тебе ламинированные надо сделать, и на волосы, кстати, тоже, а то ходишь, как замухрышка». Надя ничего не ответила, только поморщилась от боли, потому что воск уже начал застывать, а бровистка все возила полбу пальцами, даже без перчаток. «Так, посиди, сейчас застынет и все снимем». У Нади вдруг все сжалось. Бровистка явно имела, ну, очень смутное представление о работе с бровями и страшно представить, чем все могло закончиться. «Ой, ну что за люди!» – продолжала дуть накачанные губище Лана. «Спрашивают, на каком масле лучше шоколад делать». «А шоколад грудным детям тоже можно?» – спросила Пэт, помыв руки и вытирая их полотенцем. «Нет, конечно», – снисходительно улыбнулась Лана. «Я еще и по обычному питанию консультирую, как нутрициолог». А на каком масле надо делать шоколад? Пэт подошла к Наде и снова впечатала ее затылок в подголовник. «Только на кокосовом и никакого какао, и не дай бог туда положить сахар!» Злобно рявкнула Лана, глядя в смартфон. «Разжиреете и отупеете!» А дальше голову Нади прострелила такая боль, что она непроизвольно взвыла. «Ты че орешь?» Пэт закрыла рот Наде рукой, зажав щеки и рванула вторую бровь. От боли, раздиравшей весь лоб, Надя соскользнула с кресла и шмякнулась на пол. «Не трогай, дура! Дай посмотрю!» Пэт отодвинула руки Наде от лица и расплылась в улыбке. Потом прыснула, прикрылась рукой, но хохот сдержать не смогла. «Что там?» Лана на своих стрипах доцокала до места, где кулёма села Надя, и тоже рассмеялась. «Ой, да, я сфоткаю!» Надя оттолкнула ее и стала метаться по кабинету в поисках зеркала – Оно нашлось над раковиной. На Надю смотрело ее покрасневшее перекошенное лицо, мокрое от слез. Над глазами набухли два пунцовых валика, из которых в разные стороны торчали клочки черных волосков. «Как кактус!» – задыхаясь от смеха, прохрипела одна из девиц. В носу свербело глаза щипала. Чтобы ржущие тетки не видели, как она плачет, Надя схватила пальто и рванула прочь из кабинета бровистки Пэтт. Пробежала по улице до подъезда, пожалела, что снега нет, чтобы охладить лоб, который будто огнем жгло. Двери лифта открылись, Ярослав, парень с 20 этажа, выбрал лучшее время, чтобы встретиться с Надей. Не ответив на его привет, чтобы не разреветься в голос, она ввалилась в лифт и стала тыкать в кнопку с цифрой 15. Только закрыв дверь квартиры, позволила себе опуститься на пол и расплакаться». Где-то внутри строгий мамин голос приказал перестать жалеть себя, собраться и начать решать проблему. «Кстати, а где мама?» Надя набрала мамин номер и попыталась прокашляться, чтобы не сипеть. «А, это ты! Хорошо, что позвонила, а то я совсем забегалась», – деловито затараторила мама. «Я сегодня останусь у бабушки, они тут передумали насчет обоев. Завтра поедем менять. Одна побудешь, у тебя все нормально. Еда есть? Уроки сделала?» «Еда есть, уроки, сажусь делать, все хорошо», – оттарабанила Надя, мысленно поблагодарив деда и бабушку, которые надумали делать ремонт под Новый год. А то бы мама Наде всыпала, она вообще против салонов и считает, что женщина должна следить за своим телом сама. Надя зажмурилась и подошла к зеркалу, заставила себя открыть глаза и снова разревелась. Все стало еще хуже. Глава вторая. Легенда о Ламадуне Надя набрала номер двоюродной сестры. «Что там у тебя?» Судя по картинке, Лиза поставила телефон на полку, а сама торопливо листала учебник. «Мне надо готовиться к семинару, так что давай быстрее». «Мне кожу испортили!» – всхлипнула Надя. «Что?» – Лиза оставила учебник, и ее лицо заполнила весь экран смартфона. «Ну-ка, покажи быстро!» Надя наклонилась так, чтобы ее жуткие брови стало видно в камеру. «Неудачно в салон сходила, да?» – мрачно произнесла Ализа, пытаясь рассмотреть Надин кошмар. «Так, антигистаминное выпила? Чего? От аллергии. Быстро выпей сейчас же!» Надя сходила на кухню, покопалась в аптечке и заглотила таблетку. «Так, это у тебя, скорее всего, или аллергия, или химический ожог», – бормотала Ализа, листая толстенную книжку. «В любом случае, сначала надо хорошенько все промыть». «Да промыла уже», — снова всхлипнула Надя. «Тогда маш пантенолом должно помочь». Пока Надя наносила на лоб белую мазь, Лиза, глядя то на нее, то в учебник спросила, «Это где тебя так разукрасили?» «Да у нас тут на цокали соседка салон открыла. Вот я хотела...» Дальше пришлось снова подавлять желание заплакать. «Ладно, до Нового года заживет. Деньги она хоть вернула?» «Я не успела заплатить. К врачу, я так понимаю, ты не ходила». Надя только покачала головой. «Значит, претензию писать нет смысла. Но в любом случае тебе придется выяснять с ней отношения. Я маме не хочу говорить, она против салонов». «И правильно». Лиза даже обернулась, хотя уже пару минут разговаривала с сестрой из-за спины. «Надо подумать, куда можно заявить на эту деятельницу. В какой-нибудь надзор кто-то же за ними должен следить». «Да бесполезно, ей салон папочка купил, квартиру тоже». Надя скривилась и моментально об этом пожалела. Лоб снова обожгло, хотя уже не так сильно. «Хотя бы отзыв негативный оставь. У нее наверняка где-нибудь есть аккаунт или группа, поищи». Надя кивнула и вдруг вспомнила разговор с Марком. «Лис, ты понимаешь, ты мне как-то рассказывала про такого монстра, Ламадуна? Ну...» Лиза отвлеклась от учебника и косо глянула на сестру. «Мы даже вроде его как-то вызывали, что ли?» «Надь, ну это не монстр, а скорее легенда», — Лиза вздохнула. Тяжко, как обычно, когда вспоминала свое детство. «Помню мы в детдоме зимой ему печеньки за окно выкладывали. Все верили, что он поможет, что у кого родители есть, тех заберут, а у кого нет, найдется семья. А еще ему жаловались. Вот обидит кто-то, можно Ламадуну пожаловаться, Он заступится. Но это так, суеверие. За детей в детдоме заступиться некому, вот они и придумывают себе легенды. «Но тебе же повезло, тебя тетя Аля забрала». «Да, повезло», — Лиза смотрела в одну точку куда-то в бок. «Только перед этим у нее муж и дочь погибли». «Все равно считается, Надя почему-то всегда злила, когда сестра с ней не соглашалась». «А почему ты спросила?» — встряхнулась Лиза. «Да Марк тут рассказывал, оказывается, это мазыческая легенда, и на днях у Ламадуна праздник». Надю все тянуло рассматривать отекшие брови. «А, Марк, помню!» – заулыбалась Лиза. «Как у него дела? Он же вроде с этого года в техникум перешел». «Да, теперь в кондитерской работает у своей мамы. Слушай, а через сколько это заживет?» И Надя снова подняла челку. Лиза поморщилась. «К утру отек должен сойти?» «Если химический ожог, то недели две будет проходить не меньше. А если аллергия, побыстрее. Что у тебя там, пока непонятно. А вот брови, когда отрастут, тогда и отрастут». Надя угукнула. Она уже твердо решила просто сбрить остатки бровей. «А ты что, собралась с Марком на этот праздник?» – прищурилась Лиза. «Нет, а что?» «Да так. Он же вроде мазыч, а они странный народ, много про них всякого говорят». Лиза отвернулась, перебросилась с кем-то парой непонятных медицинских фраз. «Слушай, мне пора заниматься. Давай утром созвонимся, ладно?» «Давай». Экран погас. В квартире тишина, на лбу жуть. В такие моменты особенно остро чувствуется одиночество. Хочется кого-то обнять, чтобы кто-то утешил. А лучше, чтобы кто-то кого-то порвал за тебя на лоскуты. Только ждать помощи неоткуда». Надин папа давно сбежал, да и с влиятельным папашей Пэт не каждый захочет связываться. Мама могла бы, но не нагружать же ее своими проблемами, и так сложностей хватает. Конец года, работа, отчеты, да еще ремонт у деда и бабушки. И вообще не стоит ей связываться с этим гадским персонажем. Вряд ли он лучше своей доченьки. Хотя он-то за нее явно заступится, а вот о Наде позаботиться некому». Впрочем, Лизе, наверное, в детдоме было намного хуже, у нее вообще никого не было. Но вот она и верила в Ламадуна. Рассказала о нем тогда в больнице, где Надя лечилась после аварии. Тоже, кстати, была зима. Точно, мама принесла печенье, и они вместе с Лизой выкладывали его за окошко, потихоньку, чтобы медсестры не видели. Хорошо, что они познакомились, а потом еще и породнились. Лиза уже тогда мечтала стать врачом и все бегала за медсестрами, предлагая свою помощь, но, похоже, только мешала. Лиза тогда просила Ламадонна прислать ей маму, а Наде вернуть другую Лизу, родную дочку тети Али, и дядю Гену. Но они не вернулись, зато Лизу пожалела и удочерила тетя Аля. Вспомнив аварию и тоску по той Лизе и дяде Гене, Надя снова расстроилась, Слезы полились ручьями и ноги сами понесли к холодильнику. Через час от марковых пирожных ничего не осталось. Стало полегче. Мамин голос в сознании снова приказал собраться. «Дела сами себя не сделают, хотя и чай сам себя не попьет», тут же, усмехаясь, добавил Марк. Надя сделала уроки побыстрее, чтобы освободить время, и села за каллиграфию. Подышала, чтобы расслабиться и очистить ум. «Не получилось». Злость на Пэт за испорченные брови не давала успокоиться. Рука дергалась, тушь расползалась. Отлично, стопроцентная хлопковая бумага, испорченная из-за какой-то мажорки, возомнившей себя мастером по бровям. Хотя бы пару мастер-классов в сети посмотрела, что ли. Даже любимый иероглиф «Снег», который всегда получался, вышел кривым. Надя промыла кисть и убрала в деревянный футляр. «Не лучший день для каллиграфии». Достала скетчбук и маркеры, накидала аниме-образ. Девчонка в короткой юбке и стрипсы, как у Ланы. И трусики видно. Губы накаченные, только волосы не черные, а светло-кудрявая асимметричное каре, как у Пэт. И брови, брови, брови, брови. Маркер порвал лист. Надя захлопнула книжку. Да чтоб она провалилась со своими бровями, это Пэт. И Лана туда же. Нутрициолог по грудному вскармливанию. Стриптизерша несчастная. Смешно им было. Гадины. Снова скетчбук. Две склизкие змеи обвивают друг друга, и яд капает с клыков. И брови. Тут Надя рассмеялась. Злобные змеи с кустистыми бровями превратились в смешных безобидных уродин. Сквозь собственный смех Надя снова расслышала напев. Только теперь чуть погромче. Ну и стены здесь, из картона они что ли? Слышимость ужас. А ведь из соседей у Нади и ее мамы только пэт. Да и та не прямо над ними, а по диагонали. И вряд ли она поет, а остальные квартиры вообще пустые. Надя подошла к двери, прислушалась. Действительно, женский голос разносится эхом по лестничным коридорам. Только слов не разобрать. И шаги. Потом опять шаги. Потом быстрый перебор, как будто маленькие лапки с коготками цокают по ступенькам. Может, собака или кошка? Но Надя не знала, держал ли кто-то животных. Вроде нет. Тяжелые шаги, как будто кто-то пыхтит, потому что по лестнице идти тяжело. Веселые, детские, перепрыгивают через ступеньку. Может, у кого-то гости? Надя осторожно отперла замок, будто боялась, что кто-то подслушивает. Высунула голову. На площадке включилась лампочка. Никого. Серые стены, лестница, лифт, одинаковые двери других квартир на площадке. И тишина. Такая, что даже в ушах звенит. Под утро Наде удалось таки ненадолго уснуть. Всю ночь зуд во лбу не давал расслабиться, так что пришлось даже принять успокоительное. Проснулась Надя от того, что ветви, выросшие у нее над глазами, уперлись в потолок. Провела рукой по лбу, «Ничего». Выдохнула. А так красочно все это виделось и даже ощущалось, как прямо из ее головы появились ростки, сначала тоненькие, нежненькие, потом они окрепли, стали гибкими стеблями, покрылись корой, почками и листьями. Надя поворачивала голову и видела, как эта роща приходит в движение, как ветви колышутся и даже как листочки трепещут. Ужас, в общем. Отек прошел, покраснение тоже, только темные волоски бровей так и торчали пучками. Кочки разной длины и проплешины. Руки бы этой ПЭТ оторвать и в другое место вставить, хотя именно оттуда они у нее и растут. И как в таком виде в школу идти? Может, не ходить? Но проверочные по полугодию уже начались, да и отставать не хочется. Выход, похоже, один». Через пять минут Надя подняла челку и провела рукой по совершенно гладкому лбу. Странно, как форма бровей или их отсутствие меняет внешность. То она была японкой с толстыми стрелками и фигурными дугами над глазами, то мазычка без косметики, теперь вот инопланетянка. Ну, тоже вариант, надо же попробовать новое. В школе одноклассницы версию с инопланетянкой не поверили. Пришлось рассказать правду. Не всю, конечно. После устного поливания ПЭТ отборными ругательствами девчонки придумали, как отомстить. Написали в аккаунте этой ПЭТ десятка два негативных отзывов с разных страниц, что пошло в плюс, так это отсутствие активности с личной страницы Нади в сети, Юкико Кибу. Вроде как она получается и не при делах. Аж легче стало. Бежать домой было легко и весело, даже гробы уже не казались такими мрачными, стоило вспомнить ленту отзывов на странице ПЭД. Надя миновала расселенные дома, остановилась у последнего двухэтажного грязно-желтого домика с еще сохранившимися окнами. Зашла за угол, наклонилась к подвальному окну. «Кс-кс-кс-кс!» – -кс -кс. позвала Надя, придерживая косы и заглядывая в темный квадрат. Оттуда раздалось мяу, и выпрыгнули сразу три кошки. Эта бабушка посоветовала прикармливать усатых, когда по улице стали шмыгать крысы. Хотя, кроме Нади, ни кошки, ни крысы, похоже, никого не волновали. «Ну, приветик!» Кошки мигом прыгнули обратно в подвал. «Шкур подкармливая жда Пэт надменно поджала губы. «А что?» – спросила Надя, отворачиваясь, изо всех сил пытаясь не указывать на ту, кто здесь самая настоящая шкура. «А то!» – рявкнула Пэт. «Думала, я не догадаюсь, что это твои подружки мне на страницу нагадили». «Что?» – «Не понимаю». Надя все отводила взгляд, чтобы Пэт не заметила смущения. «Вот и передаем, что они могут попрощаться со своими акками». «Я админом написала, что они фейки и оскорбления распространяют». Пэт куталась в пушистую короткую шубку, а вот шапку не надела, но ветер все равно не мог растрепать ее аккуратно уложенные кудряшки. «С чего ты взяла, что это... что я имею к этому отношение?» «С того. Только ты ко мне приходила. Подумаешь, немножко брови не получились. Ты мне, кстати, не заплатила». Пэт вытянула указательный палец Тощий с выпуклыми суставами, как у птицы. Еще и ноготь длинный и острый. «За это еще и платить? За испорченное лицо? Да ты еще не знаешь, что такое испорченное лицо!» – прошипела Пэт, приблизившись к Наде. Глаза у нее белесые, близко посаженные, смотреть неприятно. «Ничего, скоро узнаешь». «Да неужели?» – буркнула Надя, отходя на пару шагов. «Еще как узнаешь!» И тут мимо прошелестела машина. Ярослав, держа руль одной рукой, второй приветственно помахал то ли Наде, то ли Пэт, то ли обеим. Надя вяло кивнула, потому что сейчас точно не до него, а вот Пэт расплылась в кокетливой улыбке, похлопала длиннющими ресницами и помахала ему рукой, перебирая пальцами. «А ты че улыбишься?» – скривилась Пэт, когда машина Ярослава завернула на парковку. «Думаешь, он будет с тобой здороваться?» Бровистка плюнула Наде под ноги и отвернулась, чтобы уйти. «А у тебя что, больше клиентов нет?» – спросила Надя у ее спины. «Да пошла ты!» И Пэт, не оборачиваясь, показала Наде средний палец. «И кто, интересно, аренду платит?» – тихо спросила Надя сама у себя. «Хотя какая здесь загадка? Все же и так ясно». Пэт пробежала парковку, на удивление, не поскользнувшись на шпильках – Нагнала Ярославу у входа в плазу и подлезла к нему под локоть. Ластилась, заглядывала в лицо, а потом расхохоталась, запрокинув голову и присев. Так собаки лают. А ему, наверное, понравились ее гланды. Надо же так разъявить пасть перед парнем. Хорошо, что тяжелая домофонная дверь быстро за ними закрылась, а то Надю бы стошнило. Надя натянула поглубже вязаную шапку с ушками... Ведь всего-то брови убрала, как будто всей голове холоднее стало. На черные блестящие косы медленно падали мелкие снежинки. Запрокинула голову. С серого неба на нее сыпалась снежная крупа, ложась ледяными капельками на кожу и ресницы. Угораздило же поселиться рядом с такими ужасными соседями. Хотя не все же мерзкие, как это Пэт. Ярослав, например, очень даже ничего, хотя и у него папа состоятельный. «Далеко не все детки богатых людей позорят родителей. Это Пэт такой отвратительный уникум, чтоб ей пусто было вместе с ее папочкой. Посмотреть бы, как они обнищают и покрутятся на прожиточный минимум». Передернув плечами, Надя направилась к подъезду. Снежинки бесшумно ложились на асфальт и не таяли. Видимо, начиналась настоящая зима. Боковое зрение зацепило легкое движение. Надя остановилась. Присмотрелась. Высоченные сосны в ледяном хрустале тихо темнели совсем рядом с плазой и синим железным забором, огораживающим место для постройки детской площадки. Полгода там никого нет. Половина секции забора успела рухнуть. И в лесу, кажется, тоже никого нет, хотя там вообще редко кто бывает. Все ходят в парке, а на лыжах кататься ездят в рощу с другой стороны Добромыслова». А у этого леса такая появилась плохая репутация из-за неблагополучных гробов. Так по старой памяти туда народ и перестал ходить. Хотя и раньше-то, говорят, не особо туда местные стремились. Нечистое место. Между соснами что-то мелькнуло. Не то тень, не то что-то большое, темное, почти неотличимое от самого леса. Может, лыжники, хотя для них снега маловато. «Наверное, люди решили все-таки начать там гулять». Вдруг Надя поняла, что сама в этот лес вообще ни разу не ходила. И правильно, говорят, там висельников находили и дети насовсем терялись. Да чего тут стоять на холоде, глаза напрягать? Надя пересекла парковку и приложила ключ к домофону. «А если этот агрегат сломается, ремонтники сюда быстро доберутся? А если внутри в это время никого не будет?» «Жильцов-то мало, всем вместе на улице ночевать. Хотя нет, тут у местных ребят влиятельные папаши, они, наверное, быстро разберутся». Что-то мнительность стала усиливаться. Надо бы почаще упражнения для дыхания делать и медитировать. И каллиграфию нельзя оставлять, она тоже хорошо нервы успокаивает. В который раз Надя вошла в лифт, боясь застрять, и только выйдя на пятнадцатом этаже, почувствовала, как плечи и пресс расслабились». Оказывается, внутри кабины она почти не дышала. Это когда нервного срыва дойти можно. Открыв дверь квартиры, Надя вдруг поняла, что кроме щелканья замка в подъезде присутствовал еще какой-то звук. Снова едва слыша моя мелодия. Или напев. И кто тут мурлычет, особенно если учесть, что и мурлыкать-то особенно некому. Особенно днем. Надя вошла в квартиру и тут же снова вышла. «Надо все-таки с этим разобраться». И заодно потренироваться ходить пешком, потому что от лифта пора отказываться. Ездить в нем опасно, а по ступенькам ходить полезно. И кто тут топал вечером? Надя потихоньку спускалась, никого и ничего, никаких следов, ни мусора, только странные бугорки у стены. Краска, имитирующая мраморное покрытие, облупилась и упала вместе со штукатуркой, открыв дыру сантиметров в десять диаметром. И сколько этот дом простоит, если он уже рассыпается? Подцепив ногтем за зазубрину, Надя отломила еще кусок. Он упал к ногам и раскололся со стуком, который эхо разнесло по этажам. Надя сделала движение, чтобы повернуться и уйти, но замерла на месте. Из-под отвалившейся облицовки показался замурованный в стену скелет человеческого пальца. Голова 3. Ветель. Надя зашла в ванную и закрыла дверь, но музыка из квартиры Пэт доносилась и сюда. Наверху по диагонали вопили, гоготали и, кажется, колотили в полы стены. Ясно, бровистка показывает, кто тут главный. На экране смартфона наконец появилось лицо Лизы. «Ну что?» – быстро спросила Надя. «Могла бы и поздороваться», – зевнула Лиза. «Привет. Ну что ты думаешь?» «Вообще-то, конечно, похоже на человеческий палец, но...» Лиза пожала плечами. «Может, это просто мусор?» «Ага, в стенах новостройки мусор. Круто!» Надя начинала закипать. «Она почти скелет нашла, а ее сестре – медику по барабану. На фотографии плохо видно, неразборчиво. Может, журналистам написать?» «Может. Странно, как Надя самой эта мысль в голову не пришла. Блогерам еще можно!» Точно снова зевнула Лиза. «А как ты думаешь, в службу спасения позвонить? Наверное, они и такими вещами занимаются. Вдруг этот палец кому-то нужен?» «Ага, и кто-то его ищет уже лет двести. Слушай, я так устала сегодня. Давай, до завтра». «Давай», – вздохнула Надя. Стены дома вибрировали в глухом ритме унц унс «И как тут спать?» «Или рисовать, или медитировать?» все равно ничего не выйдет, но и гадина это Пэт, и сама не спит, и другим не дает». Не теряя надежды найти место поспокойнее, Надя расположилась на крышке унитаза и занялась поиском в соцсетях страниц местных телекомпаний или блогеров. Спустя час рассылки фото торчащих из стены костей перед глазами поплыли пятна. Челюсти сводила зевоты, но как можно спать, когда потолок пол и стены ходуном ходит? Вот бы скелет Пэт оказался в какой-нибудь глухой стене и не поганил мир вокруг. Ламадонна на эту тварь нет. Или есть? Надя посмотрела на число на экране. Оказалось, 22 декабря и уже суббота. Вышла из ванны, прошла на лоджию. Да, об освещении здесь никто особо не заботился. Вообще невозможно разобрать, где лес, где дорога, а где гробы». Только парковка хорошо видна, да слабые лучи от прожекторов плазы чуть подсвечивали край леса, по которому плыли тени. «Вроде люди, вроде несколько, даже голоса слышно. Значит, все-таки кто-то туда ходит. По ночам. Стоп. Суббота 22. -е. Зимнее солнцестояние». Надя быстро набрала номер Марка. «С праздником!» – попыталась придать голосу бодрости – Шум с вечеринки Пэт долетал даже сюда. «А, спасибо!» Судя по голосу, Марк обрадовался звонку. «Ты не спишь?» «Нет, я на вас в окно смотрю. Вы идете на свой праздник? Можно с вами?» Последний вопрос выскочил сам по себе. Надя не собиралась навязываться на ночную лесную прогулку с малознакомыми людьми. «А, э, вообще-то мы уже возвращаемся». «А, ну ладно. Уф, пронесло. Не придется на ходу придумывать отговорки». «Но если хочешь, я могу еще раз сходить туда с тобой. Ты уже спускаешься?» Не пронесло. Одна фигурка отделилась от группы и остановилась, повернувшись к плазе. Помахала рукой. «Видимо, это Марк. А, собственно, почему бы и нет? Вряд ли попойка Пэт кончится скоро». «Да, я уже спускаюсь. Подходи к парковке». Надя быстро скинула домашний спортивный костюмчик и оделась. Приталенное пальто, шарф, берет с цветком, сапоги на шнуровке. Надо же принарядиться, праздник все-таки. Уже на выходе вспомнила, что Ламадуну надо что-то принести, но сладости из кондитерской давно закончились, так что Надя сунула в карман только обычную пачку магазинного печенья. Выключив свет, стала спускаться. «Хорошо, что мама еще у бабушки», Им с дедушкой и новые обои не понравились, и это они еще плитку и шторы не выбирали. Ступеньки мелькали в свете фонарика, лампы на этажах почему-то не светили, видимо просто некому было нажать на включатель внизу. Ну и куда ты собралась? — строго спросил мамин голос. «Ночью, зимой, в лес с малознакомыми людьми. Мы с марком с первого класса знакомы, пробормотала Надя, но темп сбавила. А ведь и правда, она ведет себя как девица из второсортного ужастика. Слышит шорох в подвале и просовывает в люк голову, чтобы ее откусили. И чего ее дернуло ему позвонить? А если бы это оказался не Марк? Но она позвонила, и это Марк, и теперь он стоит на улице и ждет. Надя прибавила шаг. А с чего бы это он так сразу согласился? Он что, не нагулялся по ночному лесу? «Да ладно, он же жил в одном из этих гробов, наверняка каждую тропинку тут знает. А вдруг он с ней там что-то сделает, в жертву принесет?» Надя снова остановилась. Перед глазами в свете телефонного фонарика мраморный рисунок на стене пришел в движение. «Да нет, это просто рука дрогнула. Вот умеет она найти приключения на свою пятую точку. Да ладно, это же Марк самый порядочный мальчик в классе, если не в целой школе». «Чем приличнее человек выглядит, тем больше гадости у него внутри». Мамин голос процитировал чью-то умную фразу. «Мужчинам вообще нельзя доверять». Резонно. Лестница закончилась, Надя остановилась на площадке первого этажа. Не выглядеть же дурой, отказываясь от прогулки. Вот сейчас, когда Марк там уже минут десять стоит, а она дошла до выхода. Надя щелкнула выключателем. Когда она вернется, пусть лампы на этажах светят как следует. Марк ждал у края парковки, остальные мазычи успели уехать. Надя видела, как огоньки фар скрылись за гробами. «Привет!» – выдохнула Надя. «А как ты будешь назад добираться?» «Я тут каждую тропинку знаю», – улыбнулся Марк. «Не пропаду». Даже в тусклом свете Надя увидела, что у Марка от мороза уже щеки покраснели. «Давно вы здесь?» спросила Надя, пока они отходили от парковки к лесу. «Да нет, это же быстро. Просто приносим дары на капище и сразу назад. Никто не будет там долго оставаться. А как же праздник? Праздник устраивается дома. Раньше мы прямо ночью за столом собирались. Ну, когда тут жили». Марк глянул через плечо. «Кажется, ему было грустно, что гробы опустили. Суть в том, что надо показать, как у вас в семье и хозяйстве все хорошо». «Особенно, что вы хорошо относитесь к старикам, детям и животным, то есть к слабым, потому что обижать слабых – это самый большой грех». «Я думала, там какие-то другие грехи», – пробормотала Нади, перелезая через сосенку, поваленную поперек тропинки. «Гордыня там, что-то еще». «Так это христианство, а ламадон все остальные – Верява, Тервит, Келяш – это же языческие духи. Но на самом деле тут все просто». Это люди напридумывали, чтобы как-то жизнь свою устаканить. Старших всегда нужно уважать, это общие родовые правила. Дескать, нельзя обижать животных, а то Ламадун накажет. Но их и так нельзя обижать, просто нужен какой-то стимул. Странно это, какой еще стимул? Надя вскрикнула, потому что споткнулась в темноте. Но Марк не дал ей упасть, поддержал под руку. Ясно же, что нельзя обижать слабых. Ясно-то ясно, да не всем». «Вот у нас в Слободе случай был». «Где?» – не поняла Надя. «А, ну да, это для вас божидомка гробы, а мы всегда называли наш район Слободой. Вроде звучит поприличнее». Марк, кажется, улыбнулся. «Так вот, была у нас одна вредная соседка. Она вообще все вокруг ненавидела. То сирень спелит, то кошек собак шугает. Однажды она потравила целую стаю голубей. Прямо сразу всю стаю?» Надя пыталась смотреть под ноги, чтобы не оступиться на хрустящем Насте, но ничего не могла рассмотреть из-за ночной темноты. «Сразу всю», — повторил Марк, — «голуби валялись кругом, а еще, знаешь, некоторые не сразу умирали, трепыхались». Вот это мог бы и не рассказывать. Надя снова поскользнулась. Марк снова ее подхватил. «Ну да, так вот, этих птиц дворник убрал, но на следующий день появилась новая стая». Какие-то странные не то галки, не то грачи. Целая туча, все огромные, черные, орут. Они с неба, как волна, налетели на машину этой злой тетки, стекла повыбивали, крышу клювами пробили, даже до дыр, и колеса спустили. Может, это просто хулиганы? Сам видел, и не только я. Надя все-таки споткнулась и по инерции полетела вперед. Хорошо сумела сгруппироваться и не сильно ударилась коленками». «Так все, мне надоело!» Надя достала телефон и включила фонарик. «Эй, ты что, убери!» Марк выхватил у нее телефон, но Надя успела заметить в ярком свете огромные кривые тени и что-то вроде гуляющих деревьев, серые бесформенные фигуры, передвигающиеся по лесу. «Это еще кто?» выдохнула Надя и села обратно на землю. «Вставай, холодно! Нельзя тут светить во время Ветеля!» «Чего?» «Во время праздника, это самая длинная темная ночь, нельзя светить поднимайся!» Опираясь на руку Марка, Надя сумела таки подняться на ноги. «Слушай, давай вернемся, мне что-то расхотелось туда идти». «Да ладно, мы ж почти пришли, туда уже ближе, чем назад. Кстати, а чего ты вдруг решила пойти с нами?» А «Да так, случайно вас в окно увидела, не рассказывать же ему про испорченные избритые брови и мерзости Пэт» хотя кое-что, пожалуй, рассказать можно. «Марк, смотри!» И Надя показала ему фотографию пальца на стене дома. «И что это?» – спросил Марк, присматриваясь. «У нас в подъезде штукатурка обвалилась, а там это... Мне кажется, это человеческий палец». Марк только пожал плечами. «Ну вот, даже ему все равно. Правильно, не ему же жить в этом доме, где в стены замурованы кости». «Вообще-то неудивительно», – вдруг произнес Марк, глядя вперед. «Там же домка была, я ведь рассказывал». «Где? Где-где? Да прямо за вашим домом». «Как это?» – Надя всё никак не могла взять в толк, о чем он говорит. «Слушай, хватит дурочкой прикидываться и глупые вопросы задавать. Странно, что ты сама не потрудилась хоть в инете посмотреть, что это за место, где твой дом построен». «Действительно не потрудилась. Про дурочку обидно, конечно». Но, кажется, он в чем-то прав, и от этого еще обиднее. «На этом месте была яма, куда невостребованных покойников скидывали», — со вздохом сказал Марк. «Это я как раз помню», — тут же перебила Надя. «Ну откуда?» — и тут до нее дошло. «Да нет, не может быть». «Фу, гадость какая!» «Может, не может», — буркнул Марк. «Ты про драку слышала?» «Какую драку?» «Когда ваш дом строился, там устраивали протесты». И экологи из-за могильника, и мы мазачи из-за леса. Как-то на протесты прикатил застройщик и устроил скандал, даже в драку полез. Ключицу мне сломал, когда я встрял между ним и девчонкой из экологов. И что дальше? Надя снова споткнулась, но Марк теперь ее не удержал, он смотрел прямо перед собой. Дальше ничего. И даже Ламадон ему не всыпал. Как тебе сказать? Этого застройщика потом придавила плита этого же дома. Он там какой-то своей не то дочке, не то любовнице квартиру подарил. А ей не понравилось. место мало, она захотела стену убрать. Стену снесли, плиты рухнули, а там этот мужик как раз был. «На совсем придавила?» – медленно спросила Надя. Марк только угукнул и кивнул. «Ясно теперь, что это за несчастный случай, из-за которого стройку замораживали. Только речь-то не о том, а о костях...» «Я думаю, такой мужик, как этот, вполне мог кости не перезахоронить, а тупо смешать с бетоном. Они же старые, кто их хватится?» У Нади услышанное в голове не помещалось. «Как такое вообще возможно в наше время? Кто-то увидел бы, а потом это же культурный слой, или как там это называется? Раскопки же надо вести. Да плевать им на все, у них главное деньги!» Марк снова как будто ответил на незаданный вопрос и усмехнулся а с собой не унес, конец-то один, что у бедных, что у богатых». Дальше шли молча. Надю слова Марка, а главное его спокойствие, так ошарашили, что она даже забывала смотреть под ноги, по сторонам, хотя вокруг все равно непроглядная тьма, а под ногами... А под ногами стало поровнее и уже не так скользко. «Пришли», – тихо произнес Марк. Надя встала рядом с ним и приготовилась увидеть». Ну, что-то необычное, как минимум. А увидела лишь плоский камень, припорошенный снегом, да речку подо льдом. «У тебя есть с собой что-нибудь?» Марк почему-то говорил шепотом. Надя достала из кармана пачку печенья. «Сойдет», – кевнул Марк, – «клади туда». Надя подошла к камню по указанию Марка. «Ничего особенного, обычный валун, на который мазачи уже навалили всяких вкусностей. Наверное, Ламадуну понравится». Надя положила свою пачку с краю и уже сделала шаг назад, как вокруг что-то изменилось. Темный непроглядный лес вдруг замерцал перламутром, снег засветился, стволы сосен отбросили кружевные тени на речной лед, ветви во льду заискрились. «Надо же, в первый раз вижу, чтобы на ветле была луна», – пробормотал Марк, глядя по сторонам. А Надя не могла оторваться от противоположного берега реки. Там снег лежал неровно, как будто под ним не просто земля, а сплошные бугры да ямины. Или это болотные кочки? Надя попыталась присмотреться. Действительно, похоже на кочки или бугры для могула, и деревьев там почти нет, только пара старых хы, клонящихся к воде, да лес вдали. «Это болото?» – наконец произнесла Надя. «Нет, не болото, пошли». Марк тянул Надю за рукав, а она все рассматривала противоположный берег речушки. «А что?» «Пойдем!» Марк силы развернул Надю и стал подталкивать в спину. Надя семенила по тропинке, все стараясь повернуться и заглянуть за Марка, который то и дело перекрывал обзор. «Да ладно тебе, что там такого?» «Нельзя туда ходить, лучше даже не смотреть!» «А почему?» «Там деревья растут вниз!» «Как это?» «Так, корнями вверх, кроной вниз!» Марк говорил тихо и невнятно, как будто ему что-то мешало. «Такого не бывает. Обычно нет. А здесь бывает». Видимо, поняв, что Надя не отстанет, Марк вдруг спросил. «Ты еще кому-нибудь эти фотки стены показывала?» «Да, двоюродной сестре она учится на врача. Я думала, может, она точно разберет, человеческие это кости или нет». Но она ничего путного не сказала. Э, я еще блогерам и журналистам их отправила. От них тоже толку не будет. Это почему? А журналисты снимали ту драку, которая с застройщиками. А толку? И что делать? У Нади не было больше идей, как быть с костями в стене. Не знаю. Ничего. И как в этом доме жить? А они тебе мешали раньше? Действительно, пока Надя не знала, что они там... Стоп. «А странные звуки, а шаги, как будто пустой подъезд наполнен людьми. А это колыбельная «Как тебе сказать?» – осторожно начала Надя. «Может, это и не связано, но я иногда слышу какие-то странные звуки. То есть? Ну, как будто кто-то по подъезду ходит или поет?» «Поет?» – переспросил Марк. Голос у него звучал как-то напряженно. «А что поет?» «Не знаю. Что-то вроде колыбельной». Марк издал странный звук, как будто поперхнулся. «Ты чего?» — обернулась Надя. «Утяжа колыбельные поют», — прохрипел Марк. «Это еще кто?» «Это бабка, у которой нос к потолку прирос». «Ты можешь нормально разговаривать?» Марковы насмешливые присказки грозили вызвать нервный срыв. «Утяжа — это бабка, которая присматривает за избой смерти. Понимаешь, этих покойников в избу складывали до весны». И они там так и лежали, просто замотанные в саваны. Но люди-то их боялись, вдруг встанут и... «Что?» – хихикнула Надя. «Пойдут и сожрут кого-нибудь». В общем, бабка туда ходила и колыбельные им пела, чтобы лучше им спалось и весны ждалось. У нас так принято. Когда кто-то умирает, ему не только читают псалтырь, но еще и колыбельные поют. И когда просто приходим на кладбище, тоже всегда песни поем». Марк, кажется, вовсе и не насмехался, а говорил вполне серьезно. «А если учесть, что на месте дома была такая изба, в стенах кости...» Надя поежилась, да тут вообще не до смеха. «А почему у нее нос к потолку прирос?» «Это из русских сказок о бабе-яге, просто у нас тоже прижилось. Изба смерти, это же гроб. А у кого нос в потолок упирается? У человека в ящике. Слушай, давай о чем-нибудь позитивном». Наде казалось, что и на плечи что-то давит, как будто она тащит огромный рюкзак. Хотелось эту ношу скинуть и побежать домой, лучше если в старую бабушкину квартиру, а не в плазу. «Ладно, давай о позитивном», – поддержал Марк и молчал еще минуты три, видимо, ему тоже было тяжко. Да и Надя все не находила легкой темы для разговора. Луна снова скрылась, лес погрузился в мглу. «Поверить сложно, что Надя топает по зимнему лесу, да еще ночи, да еще в языческий праздник, да еще вблизи могильников. Это сюр какой-то?» «Как там у вас-то называется?» – прокашлялся Марк. «Хоку? Стешки такие на три строчки». «Ну, давай хоку придумаем», – Марк передернул плечами. «Снежинка в ночи э -э, слетает с темной выси, падая, тает». Надя быстро посчитала слоги, получилось 17, да еще в правильном соотношении по строчкам. Снова придавила, только сильнее. Марку японская культура вообще до лампочки, а Хоку на ходу придумал. У Нади на это уходит часа два-три, и хорошо, если получается хоть что-то накорябать. «Теперь ты», – подбодрил Марк. «Между деревьями мелькнули огоньки окон плазы». Надя выдохнула. «Позориться не придется». «Ну, спасибо за прогулку». Надя подумала, что маме об этом точно не стоит рассказывать. «Ты уверен, что доберешься? Может, такси вызовешь?» «Такси сюда не ездят», — Марк помолчал. «Ну... Ну, пока». Надя зашагала к дому через парковку. Уже у двери вспомнила, что на капище так разволновалась, что даже не попросила Ламадуна разобраться с Пэт. Ну вот, такую возможность упустила. Повернулась, чтобы посмотреть, где Марк. Но парковка уже пустовала, только несколько машин жильцов Плазы темнели на белеющем асфальте.